Амур Анкета реки Амур Место рождения Исток Слияние рек Аргунь и Шилка в Забайкальском крае Место расположения Забайкальский край, Хабаровский край, Амурская область, Еврейская автономная область России, а также Китай и Монголия Место впадения Устье Амурский лиман Татарского пролива Охотского моря Тихого океана Длина Две тысячи восемьсот двадцать четыре километра. Средняя глубина тридцать метров. Бассейн. Миллион восемьсот пятьдесят пять тысяч квадратных километров. Десять тысяч шестьсот десять рек и шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать семь озер. Крупнейший приток река Зея. Шура, а хочешь я тебя познакомлю с черным драконом? А он не страшный? Совсем нет. Ведь это река. «Как же река может быть драконом?» «Ничего не понимаю», — растерялась Шура. Дело в том, что так называют реку Амур, напоминающую по своему очертанию дракона. Есть даже интересная легенда об этом. Давным-давно жили два дракона — черный и белый. Белый был ужасным и злым, ненавидел людей и зверей, вредил им, как только мог. И тогда на защиту всего живого пришел черный дракон — вступил в продолжительную схватку с врагом и одержал победу. С тех пор он защищает свои владения, став большой рекой. Хвост дракона лежит в Монголии. Туловище простирается в России и Китае. Две левые лапы – это притоки Амура, Зея и Бурея. А две правые лапы – притоки Сунгари и Уссури. Голову же дракона венчает Охотское море. «Злата, как же интересно ты рассказываешь, ты так много всего знаешь!» «Если ты будешь много читать, то станешь не менее мудрый», — надедательно сказала золотая рыбка. «Например, откроешь для себя интересные факты о самом длинном мосте в России. Он находится в Хабаровске, протянулся над рекой Амур на 2,6 километра. Такой же длинный, как и наш черный дракон», — улыбнулась Шура. «Точно!» Все о строительстве этого масштабного сооружения можно узнать в тематическом музее Амурского моста. Злата, а почему город носит такое интересное имя – Хабаровск? Он назван в честь знаменитого купца и землепроходца Дальнего Востока. В 1649-1652 годах вместе с небольшим отрядом казаков он исследовал и захватывал земли Амура, присоединяя их к короне российской. Именно Хабаров составил первую европейскую карту здешних мест чертеж реки Амуру. Ему около железнодорожного вокзала в 1958 году был возведен памятник. Местные любят пошутить, спрашивая гостей города, в какой руке у Ерофея Хабарова шапка. Если быть внимательными, то можно заметить, что шапка не в руке, а на голове. «У хабаровцев хорошее чувство юмора», — ответила Шура. Хабаровск – культурный и промышленный центр Дальнего Востока. Был основан в 1858 году и получил свое имя в честь исследователя и землепроходца Сибири Ерофея Хабарова. Город находится близко от китайской границы, поэтому в нем живут немало представителей Поднебесной. Сегодня Хабаровск считается одним из самых благоустроенных российских городов. Кстати, еще один памятник в Хабаровске имеет довольно любопытную судьбу. Это скульптура генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьева-Амурского. Она увековечена на купюре номиналом в 5000 рублей. Чем же он так знаменит? Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский был видным государственным деятелем и, собственно, стал основателем Хабаровска. Этот дальневосточный город притягивает героев. Среди тех, кто внес свою лепту в развитие города – Николай Иванович Градеков. Именно он основал Хабаровский краевой-краеведческий музей, носящий теперь его имя. Не хотел бы ты в него заглянуть, Шура? Тут есть программы для детей. Природа родного края о животных и растениях Дальнего Востока, в том числе морских и доисторических. Славянский мир с интерактивными занятиями о культуре и быте славян-переселенцев Дальневосточных земель. Народы приамурья о жизни коренных народов. Здесь начинается Россия, а Хабаровский и его роли в жизни страны. С большим удовольствием! В музее Шура на мастер-классе «Кукла-оберег» научилась делать славянскую тряпичную куклу-куватку, чем была очень довольна. Транссибирская железнодорожная магистраль «Транссиб» – самая длинная железная дорога в мире. Она протянулась через всю Евразию более чем на 9288 километров. Она начинается в Москве и связывает между собой Санкт-Петербург, а также такие города Сибири и Дальнего Востока, как Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Хабаровск. Конечный ее пункт – Владивосток. Рыбалка на Амуре. Амур – самая богатая по разнообразию рыбы река в России. Здесь обитает 139 ее видов. Четверть речных обитателей уникальны и не встречаются больше нигде. Желтощек, черный амур, черный амурский лещ, мелкочешуйный чешуйный желтопер, сом Солдатова и китайский оконь ауха занесены в Красную книгу России. В реке плавают амурский осетр, кита, горбуша, сима, таймень, мальма, ленок, хариус, сик, толстолобик, верхогляд, змееголов, касатка крошка и другие. А еще в этой реке живет крупнейшая из пресноводных рыб – калуга, достигающая в длину до 6 метров. «Шура, вернемся же к нашей могучей реке Амур. Увидеть богатство ее водного мира можно в уникальном музее-аквариуме «Рыба Амура». Там представлено около 105 видов местных рыб. А еще там живет мой старый приятель – Элиотрис Толя. Давай навестим его?» «Конечно, Злата!» Шура и Золотая Рыбка совершили чудесную экскурсию в аквариум. Они пообщались не только с Элиотрисом Толей, но и с другими обитателями речных глубин. Лептобоциями, аризиями, дальневосточными крабами, амурскими бычками, гальцами и другими интересными рыбками. Река Амур хранит секреты древних. На его берегу в Хабаровском крае стоит нанайское село Сикачиалян. Археологами там были найдены первые петроглифы, выдолбленные в скалах аж 14 тысяч лет назад. Петроглифы? А что это такое? Это выбитые в скале или нарисованные изображения, обычно ритуальные или знаковые. Например, всекачи Алян это сюжеты охоты, картинки лошадей и лосей. Однако очень занимательны петроглифы с людьми, сидящими в лодках, и изображения разных масок. По одной из версий, эти маски принадлежали шаманам. Шура, а мы поплывем дальше, мимо городов Николаевск-на-Амуре и Амурск. Видишь, все они названы в честь могучей дальневосточной реки. И остановимся мы в Комсомольске-на-Амуре или, как его еще называют, «Городе юности». Там живет одна молодежь? Нет, это имя город получил в прошлом веке, когда еще был Советский Союз. Именно тогда на Дальний Восток хлынули волны комсомольцев на гигантскую стройку судостроительного и авиационного заводов. Есть даже в центре города памятник первостроителям города и место высадки первостроителей комсомольцев. Народы Преамурья – коренное население, живущее на Дальнем Востоке России. Среди них – нанайцы, ульчи, маньчжуры, нигедальцы, нифхи, эвенки, орочи и удыгейцы. Их языки, кроме нивского, относятся к тунгуско-маньчжурской группе. Эти народы объединяют бережное отношение к природе, к тайге, которая дает им пищу, одежду и кров. Многие из них – приверженцы шаманизма. Долгое время Комсомольск-на-Амуре был закрытым для иностранцев городом, так как являлся важным форпостом СССР. Разработки ученых и инженеров не должны были выходить за пределы страны. Сегодня же посетители могут посмотреть на коллекцию моделей летательных аппаратов, выпускавшихся комсомольским авиационным заводом. «Есть тут и диорама «Старая площадка» — это реконструкция завода предвоенной поры», — произнесла «Золотая рыбка». «Комсомолец» во времена Советского Союза так называли граждан в возрасте приблизительно от 14 до 28 лет, которые состояли во Всесоюзном Ленинском Коммунистическом Союзе Молодежи, ВЛКСМ. Сокращенное это название организации звучало как «комсомол», от первых слогов – слов «Коммунистический Союз Молодежи». Отсюда и появились слова «комсомолец» и «комсомолка». «Амур – не простая река, а пограничная» сказала золотая рыбка. «Как это?» – почесала затылок Шура. Она разделяет два государства – Россию и Китай. На правом берегу Амура стоит китайский город Хэйхэ, а на левом – российский Благовещенск. Кстати, этот город расположен еще и на берегу крупнейшего притока – Зии. Вот такое интересное и очень удобное геоположение. Река Зея – крупнейший приток Амура и даже превосходит его по глубине, водостоку и ширине. Ее длина – 1242 метра. Это судоходная река. На ней построены Зейская ГЭС и одноименное водохранилище. На берегах этой реки стоят такие города, как Зея, Свободный и Благовещенск, в районе которого Зея впадает в Амур. Наш Великий Амур впадает в Татарский пролив. Именно этот пролив отделяет от материка самый большой остров в России – Сахалин. «Любопытно, что по своей форме он очень похож на рыбу», – с гордостью сказала Злата. «И вправду!» – Шура во все глаза смотрела на этот удивительный остров, берега которого омывают Охотское и Японское моря. «Что же, мы пересекли почти всю страну с запада на восток, и нам пора заканчивать свое плавание». Мы побывали лишь на нескольких реках Великой и необъятной России, но осталось еще много неизведанных уголков. Их мы оставим на другой раз, а сейчас нужно возвращаться домой.